Потом вдруг страшная мысль озарила меня, что если за бугром снова напечатали меня помимо Ваапа. Ну что за сволочь в самом деле? И меня прорвало. — Чушь проклятая! — гаркнул я. — Не было ничего и быть не могло. Что то на меня глаза вытаращила? Ну, настучала какая-нибудь стерва, мало ли что. Зачем он тебя вообще вызывал? Он тебе сказал, зачем он тебя вызывал?